Если вы, Франсуа, выступите с обвинением, то, разумеется, я же не стану вас опровергать. А королева, спросил Герцк, Ах, да, королева! Надо бы узнать, как она поступит. Это я беру на себя. А знаете, что, братец? Ей, пожалуй, не будет смысла опровергать нас. Ведь этот молодой человек прогремит теперь как раблец, и слава ему не будет стоить ни гроша. Он купит её в кредит на веру. Правда, весьма возможно, что ему придётся за это уплатить вместе с процентами и капиталом. Ничего не поделаешь, ответил Генрих. Ничто не даётся даром в этом мире. И с улыбкой махнув рукой герцогу Валенсонскому, он осторожно высунул голову в коридор, убедившись, что никто их не подслушивал. Генрих быстро проскользнул на боковую лесенку, которая вела в покои Маргариты. Королева Наварская, так же как и её муж, была в волнении. Её сильно тревожил ночной поход против неё и герцогини Наварской. предпринятый королём герцогом Оджуйским, герцогом Гисом и Генрихом Наварским, которого она тоже узнала. Несомненно, что у них не было никаких улик против неё. Привратник, которого отвязал от ворот ля моль, уверял, что не сказал ни слова. Но четыре высокопоставленные особы, которым два простых дворянина ля моли куконас оказали сопротивление, эти особы свернули со своего пути не случайно, а с определённой целью. Маргарита вернулась в Лувр на рассвете, проведя остаток ночи у герцогини Нверской. Она тотчас легла в постель, но вздрагивала при малейшем шуме и не могла заснуть. И вот среди мучительной тревоги она вдруг услышала стук в потайную дверь. Узнав через жиёну, кто пришёл, Маргарита велела его впустить. Генрих остановился на пороге, он нисколько не походил на оскорблённого мужа. На тонких губах его играла обычная улыбка. Ни один мускул лица не выдавал тех тревогнений, которые он пережил несколько минут тому назад. Глазами он как бы спрашивал Маргариту, не разрешит ли она ему остаться с ней наедине. Маргарита поняла его взгляд и сделала же ее не знак уйти. «Мадам», — обратился к ней Генрих, — «я знаю, как вы любите своих друзей, и боюсь, что я принес вам неприятное известие». «Какое, мсье?» — спросила Маргарита. Один из самых милых наших людей попал в большое подозрение. «Кто же?» «Милый граф де ля Моль». «Графа де ля Моль подозревают? В чем же?» «Как виновника событий этой ночи?» Несмотря на умение владеть собой, Маргарита покраснела, но, сделав над собой усилие, спросила, «Каких событий?» «Как?» «Неужели вы не слыхали даже такого шума, какой был в Лувре этой ночью?» спросил Генрих. «Нет, мсье». «Ваше счастье, мадам!» — с очаровательным простодушием сказал Генрих. «Это доказывает, как хорошо вы спали». «А что же здесь произошло?» «А то, что наша добрая матушка приказала Марвелю и шести стражам арестовать меня». «Вас, мсье? Вас?» «Да, меня». На каком основании? Ну, кто может знать основание такого глубокого ума, как у нашей матушки? Я их уважаю, но не знаю. А разве вы не ночевали дома? спросила Маргарита. Нет, на случайно. Вы верно угадали, мадам. Я не был дома. Вчера вечером король предложил мне пойти с ним в город. «Но пока меня не было дома, там был другой человек». «Кто же другой?» «По-видимому, мсье де ля Моль». «Граф де ля Моль?» — изумилась Маргарита. «Черт возьми, молодец же этот провансалец!» — добавил Генрих. «Представьте себе, он ранил Марвеля и убил двух стражей». «Ранил Марвеля и убил двух стражей? Это невозможно!»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 Если он может доказать своё алиби, тогда другое дело, сказал Генрих. Он просто скажет, где он был, и вопрос о нём будет исчерпан. Где он был? С волнением повторила Маргарита. Конечно. Сегодня же он будет арестован и допрошен. К сожалению, против него имеются улики. Улики? Какие же? Человек, оказавший такое отчаянное сопротивление, был в вишнёвом плаще. ответил Генрих. Да, такого плаща нет ни у кого, кроме Лямоля, хотя мне известен и другой человек, мне тоже. Но вот что получится. Если у меня в спальне был не Лямоль, то значит это был другой обладатель вишнёвого плаща. А вы знаете, кто он? Боже мой, воскликнула Маргарита. Вот где наш подводный камень. Ваше волнение, мадам, доказывает, что вы тоже его видите. Поэтому поговорим, как говорят о вещи, самой завидной в мире, о престоле и о самом драгоценном благе, о своей жизни. Если арестуют де Муи, мы погибли. Я понимаю. «А граф де-ля-моль никого не может подвести», — продолжал Генрих, «если только вы не считаете его способным выдумать какую-нибудь небылицу. Вдруг скажет, например, что он был там-то с дамами, да бог его знает что». «Если вы опасаетесь только этого», — ответила Маргарита, «то можете быть спокойны, он этого не скажет». «Вот как», — сказал Генрих, Ничего не скажет, даже если ему за это будет грозить смерть. Не скажет. Вы уверены? Ручаюсь. Значит, всё складывается к лучшему, сказал Генрих, вставая. Месье, вы уже уходите? с волнением спросила Маргарита. Да. Всё, что мне надо было вам сказать, я сказал. А вы идёте? Постарайтесь вывести всех нас из этого опасного положения, в которое поставил нас этот девалёнок в вишнёвом плаще. О, боже мой! Боже мой! Бедный юноша, горестно воскликнула Маргарита, заломив руки. Этот милый Лямоль поистину очень услужил, говорил Генрих, уходя.